Вскоре он встал, поцеловал ей обе руки, затем обе ноги в замшевых комнатных туфлях и молча прошел в другой конец комнаты, где некоторое время стоял к ней спиной. После нескольких минут молчания он повернулся и снова подошел к ней. Она уже сидела на своем старом месте у камина. «Теперь вы наверняка возненавидите меня», — произнес он тихо и обреченно. Она бросила на него быстрый взгляд. «С чего бы мне вас ненавидеть?» — спросила она. «С женщинами всегда так бывает», — сказал он и тут же спохватился. «Я хочу сказать, женщины все воспринимают иначе. У меня нет ни малейших оснований вас ненавидеть, тем более в эту минуту», — ответила она негодующе. «Да, я понимаю, я все понимаю. Вы страшно добры ко мне», — воскликнул он с отчаянием в голосе. Только вот ей было не в невдомек, из-за чего он расстроился. «Может быть, вы все-таки сядете?» — сказала она. Он глянул на дверь. «Сэр Клиффорд», — пробормотал он, — «он не... он не будет?» Она на минуту задумалась, а затем, взглянув на него, сказала, «Возможно, вы правы. Мне действительно не хотелось бы, чтобы Клиффорд об этом знал или хотя бы подозревал. Ему бы это причинило ужасную боль. И все же я считаю, что мы не сделали ничего плохого. Надеюсь, вы согласны со мной? Плохого?» «О, Господи, конечно, нет. Вы бесконечно добры ко мне. Я просто не в силах вынести это». Он отвернулся, и ей показалось, что он вот-вот заплачет. «Но нам ведь не обязательно рассказывать Клиффорду, разве не так?» проговорила она умоляющим голосом. «Ему было бы очень больно. А если он ничего не узнает, ничего не заподозрит, то и он, и все остальные будут избавлены от лишних переживаний». «Уж от меня!» — воскликнул Микелис почти свирепо. «От меня он ничего не узнает». Можете не сомневаться. «Чтобы я сам себя выдал? Да никогда!» Смех, Смех его прозвучал неискренне и цинично. Она посмотрела на него с большим удивлением. Он спросил, «Могу я поцеловать вашу руку и удалиться?» «С вашего позволения, я съезжу в Шеффилд и пообедаю там, а к чаю приеду обратно. Кстати, вам ничего там не нужно?» «Могу ли я быть уверен, что вы не испытываете ко мне ненависти и не возненавидите меня?» Закончил он, безнадежно пытаясь придать циничную нотку голосу. «У меня нет к вам ненависти», — сказала она, — «и я думаю, вы очень славный человек». «Ах, неистово!» — воскликнул он. «Насколько это лучше, чем если бы вы сказали, что любите меня? Это значит намного больше». Что ж, увидимся позже. Мне есть о чем подумать до того времени. Он почтительно поцеловал ей обе руки и вышел. «Что-то мне не нравится, — этот молодой человек, — сказал Клиффорд за обедом. — Почему? — спросила Конни. — Он такой пройдоха, несмотря на весь этот внешний лоск. Так и ждет, чтобы сделать нам какую-то гадость. Мне кажется, люди были так недобры к нему, — возразила Конни. — И ты еще удивляешься. Думаешь, он только и делает, что совершает благие деяния? Я думаю, он способен на великодушные поступки. По отношению к кому? Ну, я не знаю. Вот тот то Боюсь, ты путаешь беспринципность с великодушием.